В девятнадцать лет Уберфюрер понял, что нравится женщинам, и пропал из университетских будней, чтобы проснуться в вечных праздниках жизни. Здание института на Ленинском проспекте теперь представлялось ему не серым унылым зданием, а горящим, колыхающимся горнилом страстей и наслаждений. В этом здании все горело и пылало, искушало и совращало, кокетничало, и несло угрозу. Конфликты из-за внимания женщин Уберфюрер находил самыми естественными из конфликтов, существующих на Земле. Двигала стройными бедрами и ополяла взглядом из-под длинных, как полярная ночь, ресниц. «Как ты здесь оказался?» — спросил Иван. «Не помню». Уберфюрер мучительно пытался нащупать ускользающие воспоминания, и натыкался каждый раз на одно и то же, на пустоту. Все, что начиналось с момента «вперед» и прыжка его в тоннель, исчезло. В потаенном учелане памяти не было ни одной вещицы, только темнота. «Амнезия», — поставил сам себе диагноз Уберфюрер, и на этом успокоился. «Посттравматическое. Вот и ладно». «А здесь это где?» Спросил он ради интереса. В принципе, какая разница, откуда начинать новую жизнь? Новая Венеция. Где-то рядом с Горьковской. А что, ты совсем ничего не помнишь? Помню только, что когда очнулся, сал на гермуху. Иван поднял брови. С заброски? Старая примета. Отлить на герма-дверь. На удачу. Уберфюреру хотелось сказать «нет», чисто отлить захотелось. Но он сказал «похоже. Может, у меня сотрясение?» «Смотри мне в глаза», — Иван прищурился. «Ага. Нет зрачки одного размера. Скажи прыжок с подвыподвертом. Только быстро». «Офигевающая прохрень». — сказал Уберфюрер быстро. — Выхухль, нахухаль, похухаль, Синхрофазотрон. В рамках банальной эрудиции. — Да нет, все в норме, брат. — Ага, — Иван кивнул. Посмотрел на Уберфюрера с каким-то отрешенным выражением на роже. Странный он вообще, — подумал Убер. — Клево. — Мы восстание взяли? Все-таки кое-что он помнит. Иван помедлил. Ну, как тебе сказать? Взяли? Лицо у него стало выразительнее некуда. Оберфюрер почесал затылок. — Так где мы, брат? — спросил он. — На Горьковской. Вернее, в перегоне от Горьковской до Невского проспекта. — Как это? — удивился Скинхет. Тут же тоннель должен быть завален. — Да, Убер, — сказал Иван, — по башке или что у тебя там, тебя крепко приложили, если даже этого ты не помнишь. Сам-то ты как сюда попал, по-твоему, а? — Ну-ка, — Дигер вдруг насторожился и наклонился вперед. — Покажи руку. — Чего? — Да не эту, другую. — Ногти твои где? Иван поднял взгляд, посмотрел ему в глаза. «Да, брат». Уберфюрер наклонил голову, посмотрел. Вздрогнул. Левая рука была недавно зажившая, с уродливыми кусками розового мяса вместо ногтей. Уцелел ногой только на большом пальце. «Дела». Уберфюрер сжал руку в кулак, разжал. Где это меня так? От усилия вспомнить опять заболела голова. Кто тебя так? спросил Иван. Найду, кто это сделал, убержал зубы. Яйца вырву плоскогубцами. Медленно. Он пожал плечами. Месть это личная, потом сказал. Не помню, брат. Да это уже не важно. Верно? Он проснулся от того, что рядом кто-то был. Иван осторожен открыл глаза. Ага, вот ты где. Диггер вынул нож, подаренный стариком. Взял его обратным хватом, спрятав лезвие за запястье. Одно название, что оружие. А вот раньше у него был нож как нож.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 Он почти не удивился. Но что за жизнь, плюнуть некуда. Везде знакомые лица. Перед ним сидел наследный потомственный мент Миша Кузнецов. Только уже без Макарова и с подбитым глазом. Иван только сейчас заметил, что одежда у того порвана, а руки в цепях. Вот уж война раскидала, так раскидала. А профессор где? — спросил Иван, уже догадываясь, что так просто он теперь не отделается. — Не знаю, — сказал Кузнецов. — Он от меня, это, убежал. — Да. — Поручи дураку. Кузнецов сопровождал Водяника по тоннелю на гостинку. Профессор не был особо этим доволен, злился, даже кричал. — Но Кузнецова не прошибешь.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 Мы все живем в противогазах с розовыми стеклами. Куда он, интересно, уйдет в своих цепях? Иван резко повернулся на пятках и пошел вперед. Пока он еще не знал, что будет делать. Но что-то будет, это точно. Проклятая станция. Проклятое метро, проклятая жизнь —